Их пестрые узоры расцвечивали и альковную занавесь, и память детей. И все они просили, чтобы их бросили тому, кого любят. Но в ту пору пеньелем еще была неведома песнь, наполнявшая душу ребенка с розами, снедаемого чистой любовью. Красота и любовь столь неистово пылали в их руках, что желание воплощалось для них в яростном порыве, в буйном огне и в горестном прощальном крике. Однако даже самые простые слова, набросанные в черной тетради, нуждаются, дабы обрести свой голос, в долгом безмолвном заключении, в терпеливой безвестности. И такая песнь, быть может, Достигнет слуха тех, кто в свой черед изумленно претерпевает простую агонию, лишенную всякого утешения. Владычество Матильды длилось почти пять лет, а затем явилась другая женщина и свергла ее власть. На самом деле перемена эта была простой видимостью и лишь слегка пошатнула авторитет Матильды, ибо ее переполняла гордая сила воли, тогда как пришелица страдала боязливой робостью перед жизнью. Причиной появления этой женщины стала Марго. Ей уже исполнилось 11 лет. Она по-прежнему ходила в школу но теперь уже одна. Агюстен решительно отказался от учебы и начал помогать отцу и брату в поле и на ферме. Вот почему Марго частенько забывала, куда идет, и сворачивала в другую сторону, как правило, к церкви Монлеруа. То была очень старая церковь, воздвигнутая в честь святого Петра и носившая его имя, которые раз в году славили громким благовестом треснутого колокола. Однако не в церковь спешила Марго, обогнув ее. Она шла на кладбище, где прогуливалась между надгробий перед тем, как присесть у могилы валькуров. Тут она доставала с дна сумки маленький сверток. В нем была кукла, неумело сшитая из холстины, набитая соломой и увенчанная черной куделью, изображавшей волосы. Положив куклу на колени, Марго пеленала ее в кисейный лоскут с пунцовыми, розовыми и оранжевыми цветами. Затем она принималась нежно обихаживать ее, причесывала, баюкала, рассказывала сказки, но в первую очередь кормила. И неважно, что Марго совала ей в рот, землю, мох или травинки, главное, чтобы кукла была сыта. Но однажды Марго показалось мало всех этих забот. Она вдруг испуганно подумала, что ее матери холодно в сырой земле. И она бросилась укрывать могилу всем, что попало под руку, вплоть до крестов и цветов с других надгробий. Однако при виде полуобнаженных крестов, беззащитных перед ветром и дождями, Марго стало так больно и холодно самой, что она решила и их закопать поглубже. Но беспокойство все еще мучило ее. Казалось, могильный холод проникает ей в самое сердце. Тогда она придумала другое. Войдя в церковь, девочка подошла к алтарю, вскарабкалась наверх и оторвала от распятия деревянного позолоченного Христа. На его место она водрузила свою куклу в цветастом наряде. Потом собрала по церкви все лампадки, слабо теплившиеся красноватыми огоньками у подножий каменных святых, и расставила их вокруг креста. Получилось нечто вроде большой клумбы светящихся полураскрытых роз.